Глава седьмая. Натуральный ад. Полиция набросилась на нас на авеню Марсо, когда мы, компашка примерно из десятка гуляк, затянулись сигаретами, сгрудившись вокруг черного лакированного капота, расчерченного параллельными белыми полосками. Мы больше походили на обманщиков Марселя Корне, чем на деток Янки Ларри Кларка. Услышав вой сирены, мы прыснули в разные стороны. Стражи порядка выловили всего двух преступников. Точь в точь, как мой дед, который вытаскивал креветок из расщелин. Вот только роль ловушки сыграл вход на станцию метро «Альма-Марсо» в этот поздний час, забранный решеткой. Когда они заламывали руки моему другу, назовем его поэтом, до меня донесся его протестующий крик «Жизнь -кошмар — кошмар!» Умирать буду, не забуду, с каким обалделым видом таращился на поэта-полицейский. Двое патрульных приподняли нас над землей и подтащили к злополучному капоту. Хорошо помню этот сеанс левитации в полночный час. Он произвел на меня впечатление. Диалог между поэзией и общественным порядком показался мне довольно-таки напряженным. Полицейский, вы что, спятили? Это что за безобразие на машине? Поэт, жизнь — кошмар. Я. Мой предок был распят на колючей проволоке в шампане. Полицейский. Ладно, волоките их восьмой ОППУР. Я. Что это еще за ОППУР? Второй полицейский. Отдел приема поиска и уголовных расследований восьмого округа. Поэт. По мере того, как человеческое существо продвигается по дороге жизни, роман, потрясавший его в юности, и волшебная сказка, восхищавшая его в детстве, сами собой увядают и меркнут. Шарль Бадлер, Искусственный рай. Я, Фанфаронский, одновременно услужливо. Это не его. Вы читали Искусственный рай, капитан? Вы знаете, что Искусственный рай помогает нам убежать из натурального ада? Полицейский в рацию. Шеф, мы их взяли с поличным. Второй полицейский. А нефига было на улицу переться, шли бы в сортир, как все люди. Нарвались, так не скулите. Я, стирая порошок с капота своим шарфом. Мы не как все люди, майор. Мы писатели, ясно? Полицейские, хватая меня за рукав. Шеф, подозреваемый, пытался уничтожить вещественное доказательство. Я. Э, дорогой, зачем же так грубо, если у меня теперь перелом? Мне больше нравилось, когда вы носили меня на руках. Поэт, энергично мотая головой, что, по его мнению, было наилучшим выражением оскорбленного достоинства и гордости непонятого художника. Свобода недостижима. Полицейский. Заткнется он когда-нибудь? Поэт. С убеждением в необходимости убеждать, выговаривая каждое слово старательно, по слогам, воздев кверху палец, словно бомж, беседующий сам с собой в метро. Власти нужны артисты, чтобы было кому говорить ей правду. Полицейский. «Да что я тут с вами в игрушки играю?» Поэт. «Нет, с вами играть нельзя. Вы всегда выигрываете». Шеф по рации. «Ну все, хватит. Доболтались до КПЗ, забирайте их». Я. «Да как же это? Слушайте, у меня брат, кавалер ордена почетного легиона». Еще один сеанс левитации — и мачутились в завывающей двухцветной машине. Не знаю почему, но мне сразу вспомнился фильм «Жандармы Сент-Тропе» 1964 год, в котором Луи де Фюнесс и Мишель Галабрю гоняются по пляжу за стайкой нудистов, чтобы выкрасить их синей краской. Мы каждое лето смотрели его всей семьей в гитаре в гостиной, где пахло дымком из камина, мастикой для паркета и Джонни Уокером со льдом. Еще одну параллель можно было бы провести с никелированными пятками на шухере Пелло, но я так и не мог решить, кто будет гулякой, а кто и Рене Пелло, 1900-1998. Известный французский художник-иллюстратор, автор знаменитого комикса о веселой шайке грабителей «Никелированные пятки», выходившего с 1908 года. Пилон рисовал 97 выпусков комикса 1948-1981. Мне уже приходилось сидеть в обезьяннике в марте 2004-го во время парижского книжного салона. Я попытался пробиться к президенту Шираку и преподнести ему майку с изображением Гао Синзяня. Почетным гостем салона был Китай но власти странным образом забыли пригласить на него китайского диссидента, бежавшего во Францию и принявшего французское гражданство, лауреата Нобелевской премии по литературе 2000 года. Тогда меня тоже подняли над землей чьи-то мощные руки. Как и в этот раз, ощущение меня приятно поразило. Должен уточнить, что мне повезло. Одному из моих насильщиков передали по рации приказ. Не бить его знают. В тот день я благословил свою популярность. Меня выпустили через час, а на завтра история о моем задержании появилась на первой странице Монда. Час заключения в зарешеченном грузовике за репутацию бесстрашного защитника прав человека — классное соотношение. Физическое неудобство, информационная поддержка. На сей раз мне предстояло просидеть в заперти подольше, и пострадал я за акцию далеко не столь гуманистическую.